Глава пятнадцатая. С другой стороны. Алиса. «Я не сяду в машину! Нет! Нет!» Протестую, сжимая в руках стакан кофе. «Почему мы не можем пообщаться на улице? Или вот, оглядываюсь, сидя на фонтане?» «Потому что...» Нагло мурлычет Арсений. «Здесь я буду тебя только целовать». Подхватывает меня за талию, сжимает и притягивает к себе, пожирая взглядом мои губы. «Начнем?» Сближает наши лица. Запах его одеколона меня дезориентирует, кружит голову. А еще парень очень сильный, жилистый, ручищами своими как канатами обвивает. На меня накатывает паника, пульс начинает разгоняться. Прежде всего потому, что я, кажется, хочу, чтобы Арсений снова сломал мою «нет» и поцеловал. Чтобы я была снова как бы ни при чем, но получила это ощущение падения в сладкую темноту. Ты ведь не против? Да, детка? Самодовольно ухмыляется парень, щекочет дыханием мои губы, а я в ужасе осознаю, что даже глаза прикрыла. Щеки начинают полыхать. Это от страха. Восклицаю, приходя в себя, и упираюсь руками в его плечи. Хорошо. Сдаюсь, чтобы не опозориться еще больше. «Поехали. Только недалеко». «Здесь близко», – кивает величка и берет меня за руку, утягивая к машине. Щелкает сигнализацией, распахивает дверь. «Прошу». Он будто играет. То ли на моих чувствах, то ли на публику, потому что, усадив меня на переднее сиденье, вдруг наклоняется и сам пристегивает ремень безопасности. «Комфортно?» – спрашивает. «Конечно же, случайно, скользя ладонями по моим бедрам» и дёркает рычажок лифта, поднимая сидение повыше. Я вжимаюсь в кресло и облизываю пересохшие от волнения губы. Хочется пить, но кофе, что купил Арсений, я принципиально не трогаю. Величко садится за руль и плавно выезжает с парковки. Ловлю в зеркале заднего вида отражение местной курилки и наблюдаю, как, глядя вслед машине, психует Ирма. Просто бьёт со всей дури по мусорке, и та переворачивается, совершив кульбит. Арсений же спокоен, как удав. Мне вообще кажется, что он более чем доволен происходящим. Легко крутит руль, пьет кофе, как порядочный человек тормозит на знаке светофора и не превышает скорость. Куда мы едем? Решаюсь я на вопрос. Выходит хрипло и нервно. В одно место, уклончиво отвечает парень. Прежде чем мы поговорим, хочу тебе кое-что показать. Мне не понравится, фыркаю. «Такой цели и нет», – пожимает он плечами. «Это конструктива ради». Я распахиваю рот и несколько секунд смотрю на профиль Арсения. «Конструктива? Чего? Его что, подменили, пока мы до машины дошли?» Глядя в окно, опасливо запоминаю дорогу. Мало ли что ждать от человека, который караулит в темных парках. Через 15 минут мы сворачиваем с магистрали в какой-то спальный район, где я раньше никогда не бывала. Просто повода не было. Проезжаем мимо типовых школ с детским садом, заворачиваем за ряд магазинов и останавливаемся на парковке старого спортивного комплекса, который явно раньше принадлежал какому-то заводу. Мне становится одновременно и интереснее, и спокойнее. Признаться, я ждала от парня чего-то более пошлого. «Ну, пойдем?» Помогает он мне выйти из низкой машины. Кофе можешь взять с собой. Пойдем. Настороженно смотрю на наши сплетенные руки и переставляю ноги. Мы проходим охранный пост турникетом. Арсений прикладывает к нему пропуск. Пересекаем широкое гулкое фойе и выходим на улицу с другой стороны здания, где теперь хорошо становятся видны трибуны и большой гоночный трек. Это картинг? Удивленно спрашиваю Арсения. Да. Он делает глубокий вдох и с улыбкой кивает. Каталась когда-нибудь? Нет. Качаю головой. Тогда пока посмотришь, решает Величко и снова заставляет меня идти, только на этот раз к трибунам. Усаживает на самую нижнюю лавку возле борта, забирает из моих одервеневших пальцев несчастный стакан и открывает у него крышечку, пробуя кофе на вкус. «Еще не остыл», – возвращает мне, снимает с себя куртку и накидывает ее мне на плечи. Ветрено здесь», – объясняет мне свой поступок. И вдруг со стороны прохода между трибунами раздается радостный детский голос. «Арсений пришел!» «Где?» – другой голос. «Арс!» – это третий. Величко резко разворачивается и, ничего не объясняя, убегает в их сторону, скрываясь от меня за ограждением. «Привет!» Теперь до меня доносится только его голос. «Как дела, пацаны?» Любопытство оказывается сильнее взлили иные обиды. Я тихонько встаю с лавки и прокрадываюсь ближе к борту. «Ты же сказал, что тебя и на дневных тренировках пока не будет!» спрашивает Арсения рыжий мальчишка в защитном костюме и с шлемом под мышкой. «А Константин Семенович опять кому-то бассейн сдают и без него запретил начинать». «Да!» – говорит второй парень, чуть повыше предыдущего, но тоже лет десяти максимум. «Мы вчера так всю тренировку прождали, пока прокат не пришел. И нас выгнали!» – обиженно добавляет третий. Четвертый молча снимает перчатки и протягивает их рыжему пареньку. «Не забудь!» «Ясно!» – хмурится Арсений и тут же хлопает в ладоши. «Так, давайте не расслабляемся!» Каждый по пять кругов на время. Оценивать буду принципиально все. оно проходит первый раз уже одет. Хлопает по спине рыжего паренька. Остальные внимательно смотрят и запоминают ошибки. Увиденное не желает укладываться у меня в голове. Величко и счастливые дети. Восхищенно смотрящие дети и величко. А всем известно, что плохих людей дети не любят. Вот и как с этим теперь прикажете жить? Как понимать? Забываясь, следующие сорок минут я с интересом смотрю детские заезды. Радуюсь вместе с Рыжим Вану, потому что сегодня он смог пройти дистанцию на целых три секунды меньше обычного. Расстраиваюсь и очень переживаю за четвертого прынка, который, нарушив технику, не вписался в поворот и разнес кладку шин. Слушаю разбор тренировки и поражаюсь, насколько грамотно Арсений объясняет ребятам их ошибки и успехи, а некоторые вещи даже подкрепляет физическими примерами для наглядности. Обнаруживаю, что давно выпила весь кофе, и теперь стою, уютно кутаясь в кожанку величка, и слушаю его голос. Бархатный, прокатывающийся мурашками по рукам и отдающий вибрации где-то в районе копчика. В голову сама собой закрадывается и располагается мысль, что Арсений на самом деле не такой уж и плохой парень. Добрый, красивый, сильный, рисковый. Пусть мажор, но так что? Всем теперь от зарплаты до зарплаты жить? О, это что это со мной сделали? Что за запрещенный прием пикапа? Так, ясно что. Эффективнее детей может быть только какой-нибудь кошачий собачий приют. Алиса, соберись. Мало ли какие у богатых причуды. Может быть, это он так баланс добра и зла в своей жизни соблюдает. Просто до строительства церквей пока не дорос, а может, так сильно грешить, пока не доводилось. сердце ты уж прости, но сегодня ты жестоко ошибаешься. Как-нибудь в следующий раз постучим. В честь более выдающегося персонажа. Чтобы избавиться от эмоционального наваждения, решительно снимаю с себя кожанку-величко и кладу ее на лавку. От порыва ветра сразу становится прохладно, но это даже хорошо. В холоде мозги лучше соображают. Раскручиваю маховик своей симпатии обратно. И к тому моменту, как Величко отпускает детей и, прихватив шлем, начинает приподниматься ко мне на трибуну, снова ощущаю себя загнанный в угол шипящей кошкой, готовой в любой момент кинуться на обидчика. Кажется, Арсений очень тонко улавливает это настроение. Переводит взгляд с моего лица на брошенную куртку, ухмыляется и небрежно кладет на лавку шлем. «Ясно, окей. Думал предложить тебе прокатиться на карте?» «Нет уж. Поджимаю губы и мотаю головой. Ты обещал поговорить». «Садись». Делает он приглашающий жест и сам с грохотом приземляется на лавку. «Спасибо, постою». Принципиально бурчу в ответ. «Хозяин, барин». Пожимает плечами Величко. Как ты успела заметить, мы находимся на территории старого спортивного комплекса. Пока родители не построили дом, мы жили здесь неподалеку. Я бегал сюда в бассейн, а потом начал заниматься картингом. Один из всей команды участвовал в московских соревнованиях, потому что только у моих родителей были на них бабки. В 15 должен был улететь на просмотр в Италию для продолжения карьеры, но планы изменились. Арсений прищелкивает языком и замедляет речь. «Почему изменились?» Спрашиваю, обхватывая себя за плечи. «Я уже чувствую, что ничего хорошего не услышу». «Неважно». Подозрительно хриплым голосом отвечает Величко. «Я просто хочу, чтобы ты знала, у этих детей нету богатых родителей. И те бабки, которые я мог выиграть в гонке...» Они пошли бы на покупку экипировки и оплату вступительных взносов на соревнования. Теперь их нет, повышает он голос. Благодаря твоей долбанной правильности их нет. Ты серьезно? Взрываюсь в ответ. Считаешь, когда золотые детки посреди ночи гоняются на папиных тачках, у любого нормального человека первый возникнет мысль об альтруизме? Ах, какие молодцы! Сегодня, наверное, на строительство пандусов в центре города собирают. Ну, конечно, вы же всегда так делаете, все. Так почему бы просто не скинуться? А раскуроченные в цветастый металлолом тачки, которые периодически вывозят на эвакуаторах по утрам, это, наверное, добровольные пожертвования на развитие вторичной переработки. Так? Я правильно понимаю? Тяжело дышу я от тирады. Высказалась. Ревкает Арсений, вскакивая на ноги. Я чувствую, что перегнула, и теперь его тоже открыто бомбит. Он делает пару шагов до ограждения, потом разворачивается и делает рывок в мою сторону. «Ну, допустим, ты по-своему права. Но чего ты добилась? Мне отомстила? Гонки все равно будут. Зачем вообще приходила, если тебе это так притит? «У тебя точно звездная болезнь», – качаю головой. «Я еще в машине пыталась сказать, что приехала за сестрой. Эта влюбленная идиотка отказалась со мной уезжать. А если бы ее, так же, как меня, запихнули в машину, и водитель вдруг не был столь невероятным, как ты? Что тогда?» «Черт!» – шипит Арсений и в порыве перехватывает меня за плечи и встряхивает. «Нужно было найти другой вариант». «Какой?» – смотрю с вызовом в его глаза. «Отпусти. Мне больно». «Нет». «Ты просто безнадежно бесстрашная дура», – качает он головой, опуская руки. «Пошел к черту!» Шиплю ему в ответ и просто не видя смысла дальше вести диалог, разворачиваюсь, чтобы убежать. Но не рассчитав расстояние, оступаюсь и лечу вниз по ступенькам. Щиколотка, колено и бедро взрываются резкой болью. Мне даже не за что удержаться, чтобы остановиться. «Алиса!» Выдыхает Арсений и успевает подхватить меня за капюшон ветровки, не дав шмякнуться головой. «Почему нельзя купить нормальную обувь?» – психует. «Не трогай!» Рвусь из его рук, всхлипывая от обиды и ощущения очередного позора. «Господи, Алиса, что ты за неудачница такая! Даже уйти красиво не можешь!» Подтягиваю к себе ушибленное колено и стряхиваю с него цементную пыль. «Больно!» «Поднимайся!» – игнорирует мои слезы Величко, рывком усаживая на лавку. «Тут везде металл и цемент. Уже ледяные. Дай посмотрю». Опускается передо мной на корточке и тянет руку к штанине. «Тут, если что, медсестра есть». «Не надо смотреть!» – как от прокаженного дергаю ноги в сторону и вытираю со щек слезы. «Просто без всех предысторий скажи, что я должна теперь делать? Кто еще захочет надо мной поиздеваться? Чего мне ждать?» — Пока ты моя, — резко отвечает Арсений, — никто не тронет, не посмеет. Только быть моей нужно убедительно, Алиса, так, чтобы я был доволен, иначе сама понимаешь, какой смысл. — Обозначь обязанности, — отвечаю бесцветно, чувствую зарождающуюся в животе тошноту и, ухмыляясь, поворачиваю к Арсению лицо. И срок. Месяц. Хрипнет голос величка, а рука влетает вверх и скользит неласковым жестом по моей щеке. Твои губы, твое время, твои мысли – все мое. А тебе самому не противно от того, что я дам тебе это все недобровольно? Говорю с вызовом. Образ альтруиста плывет. Ну что ты, гораздо чаще я махровый эгоист, хмыкает Арсений. Ты мне понравилась, Алиса. «Я хочу тебя в свою коллекцию и собираюсь получить от этого удовольствие. Чего я тебе советую?» Звучит отвратительно. Отрицательно качаю головой. Я надеюсь, что ты понимаешь, насколько. Да и где у меня гарантии, что после тебя не захочет поиздеваться кто-то еще? Я замечаю, как по сколам Величко начинают ходить желваки. Да, это неприятно, когда говорят «кто то есть в лицо». Я не сделаю ничего, чего бы тебе не понравилось. Шипит он, на мгновение прикрывая глаза и пряча от меня взгляд. Просто отпусти, смирись и кайфани. Оцени, мать твою, мое великодушие, и скажи спасибо за то, что я защищаю твою задницу. Как сказать спасибо? Ртом, Алиса! Взрывается Арсений и лупит кулаком по лавке так сильно, что я аж подлетаю. «Я все сказал!» Мы врезаемся в друг друга взглядами. Я окончательно ощущаю себя запутавшейся в показаниях и оценках. Что от меня хочет этот парень? Почему помогает? Зачем я ему? Особенно зачем ему мои мысли и кайфани, если хочет просто поиграть? Или это особый вид садизма? «Ребят!» Мы с Арсением одновременно вздрагиваем и проворачиваемся на голос. Здравствуйте, Константин Семенович. Подхватывается на ноги Величко. Я у ребят тренировку провел и уже отпустил. Да, я их встретил в вестибюле. Кивает мужчина. Опять по бассейну приезжали. Разводят руками. Никто не хочет в долгосрочную аренду брать. Только посуточно. Но это мы уже проходили. Я осторожно его рассматриваю. Примерно 55 лет. Приятный. Очень похожий на школьного трудовика или завхоза, только без вредных привычек. Очень подходящий этому месту персонаж. «Здравствуйте», – добавляю тихо. «Здравствуйте, барышня», – отвечает он мне с легкой иронией и снова переключает внимание на величка. «Ну что, как у нас дела? Все получилось? Сегодня около семи заеду и все расскажу», – уверенно отвечает Арсений. Я догадываюсь, что они говорят о деньгах на соревнования. И, вопреки логике, чувствую себя виноватой в том, что их нет. Щеки начинают гореть. Мне жаль. «Девушку хотел покатать, а она ногу подвернула», – продолжает говорить Величко. «Здесь, конечно, не место таким каблукам», – сочувственно качает головы Константин Семенович, скользя взглядом по моим туфлям. «Да мы сразу после института», – объясняет Величко. Хотел к пацанам успеть. но до вечера тогда. Прощается с нами мужчина. Барышню крепче держи, больше не роняй. Шутливо подмигивает и спускается с трибуны вниз. Обязательно. Усмехается ему вслед Арсений и оборачивается на меня. Ну, что там твое колено? Идти-то сможешь? Конечно, уверенно фыркаю. О травмах ног я знаю все, просто ушиб. Вскакиваю на ноги и чувствую, как один из каблуков отъезжает в сторону.